В глазах Кирилла отражалось небо. Дима стиснул зубы, преодолел последние ступеньки и нырнул в темноту. Голуби жили в двух больших и еще нескольких маленьких клетках, обтянутых сеткой. Их было не слишком много, всего около двух десятков, но Дима понял это далеко не сразу. Сначала ему показалось, что голубей сотни. Шум, который они издавали, почему-то даже вблизи казался грозным. К запаху он быстро привык. Голуби были разных пород. Об этом Дима догадался почти сразу. Некоторые были красивые, некоторые со странно завернутой назад головой и раздутым зобом почти уродливы. — У бабушки раньше попугай был, — сказал Дима. Я к ней приезжал и помню, ты не поверишь, но он умел говорить и, когда злился, кричал «Карамба! Пушкина правый борт!» Кирилл улыбнулся. «Другому не поверил бы, но тебе, как побывавший у тебя в гостях, верю. А где теперь этот пиратский попугай? Помер от старости». Клетка от него осталась, в кладовке стоит. Потом Кирилл что-то делал, подливал воду, чистил клетки, показывал и рассказывал. Голуби садились ему на плечи, на руки, на голову. Кирилл ворковал с ними, усмехался славной полуулыбкой. Дима смотрел, слушал и думал. Другой мир, совсем другой. Со своим населением, своими правилами, удачами и неудачами. Мир на крыше. Мир голубей. И Кирилл Савенко. Все другое. Как внутри математической задачи. Задачу можно решить, но надо ли? Потом вздрогнул, услышав созвучие в словах Кирилла. «Дима, ты ведь раньше учился в математической школе, так?» «Да, раньше». «Это и на уроках заметно». «Ты так здорово в математике сечешь». «Для нашего возраста неплохо. А что?» «А в компьютерах?» Не отвечая, продолжал расспрашивать Кирилл. «В программировании и прочем». «Хуже», — честно ответил Дима. «Я решатель задач, это мне интересно. Пользователь я, может, и ничего себе, но не больше». «Решатель задач», — задумчиво повторил Кирилл. У Димы возникло неприятное ощущение. Он решил его от Кирилла не скрывать. «Ты как будто бы ищешь место в мозаике, куда я подойду и куда меня можно вставить». «Если и так...» Кирилл взглянул из-под лобья. Голуби на его плечах взмахнули крыльями. Теплый воздух опахнул Диме на лицо. «Ангелочек нашелся», — подумал Дима и сказал вслух. «Не старайся, не выйдет. Я сам по себе». «Конечно», — тут же согласился Кирилл. «А я что? Ты сам по себе и все тут». Дима хотел было обидеться. На что? Но в этот момент небольшой голубь, почему-то сидящий в отдельной клетке, глянул ему в лицо почти человеческими глазами.